Глава 34. Контура, отведенная новому старшему казначею амбаров, была просторной и светлой. По началом постоянно трудились четверо писцов. Белтран, облаченный в новую набедренную повязку и не особо шедшую мульняную рубаху с короткими рукавами, весь прям-таки светился от счастья. Успехом в торговле он радовался несказанно, но власть влекла его, с тех пор, как он выучился читать и писать. Скромное происхождение и весьма посредственное образование делали мечту практически неосуществимой. Однако администрация сумела оценить, сколь иступленно способен трудиться этот человек и решила использовать его энергию на государственной службе. Поздоровавшись с сотрудниками и подчеркнув свою любовь к порядку и пунктуальности, он приступил к ознакомлению с первым делом, доверенным ему непосредственно начальником, списком людей, вовремя не заплативших налоги. Сам он платил налоги час в час, а потому, развернув список, ехидно усмехнулся. «Землевладелец, войсковой писец, хозяин столярного цеха и судья Позаир». Проверявший чиновник указал, насколько просрочен платеж и размер штрафа. Верховный страж лично опечатал дверь в контору судьи. В обед Белтран отправился к секретарю ЕРТИ и спросил, где поселился судья. У сути чиновник застал лишь доблестного воина и его любовницу. Оказалось, позаил только что отправился в гавань, откуда выходили легкие суда, курсировавшие между Мемфисом и Филами. Белтран успел нагнать Пазаира. Я узнал, какая скверная история с вами приключилась. Да, я допустил оплошность. Это вопиющая несправедливость. Штраф ни в какое сравнение не идет с самим проступком. Обратитесь в суд. Я ведь не прав. Суд затянется надолго, и что я выиграю? Снижение штрафа и кучу врагов? Видимо, старшему судье Портиковой не особенно нравитесь. — Да, он имеет обыкновение испытывать молодых людей. — Вы помогли мне в трудную минуту. Я хотел бы отплатить вам тем же. Разрешите мне погасить ваш долг? — Ни в коем случае. — А взаймы взять, согласитесь? — Без процентов, разумеется. Уж позвольте мне хотя бы не наживаться насчет друга. — А как я смогу вернуть вам долг? — Работой. Работай. В моей новой должности старшего казначея амбаров мне часто нужна будет ваша помощь. Вы сами посчитаете, сколько консультаций соответствует двум мешкам зерна и одному точному быку. Значит, будем видеться часто. Вот документ, удостоверяющий ваше право собственности на назначенное имущество. Белтраны позаир ударили по рукам. Старший судья царского портика готовился к завтрашнему заседанию. Кража сандалий, спор о наследстве, возмещение за несчастный случай. Простые, быстро разрешимые дела. Весть о нежданном посетителе его позабавила. — Позаир, вы что, сменили профессию или пришли выплатить долг? Судья рассмеялся собственной шутки. — Выплатить долг, конечно. Старший судья спокойно. Широко, улыбаясь, посмотрел на Пазаира. Отлично! В чувстве юмора вам не откажешь. Карьера — это не для вас. Впоследствии еще будете благодарить меня за проявленную суровость. Возвращайтесь к себе в селение, Женитесь на доброй крестьянке. Сделайте ей пару детишек и забудьте о судьях и правосудии. Уж слишком сложен этот мир. Я разбираюсь в людях, Пазаир. С чем вас и поздравляю. Значит, вы вняли голосу у разума? Вот то, что с меня причитается. Старший судья Портиска ошалело уставился в документ, подтверждающий право собственности. Два мешка зерна стоят возле вашей двери. Точного быка сейчас кормят в государственном стойле. Вы удовлетворены? Монтумес выглядел как в худшие времена. Покрасневшие кожа на голове. Осунувшееся лицо, гнусавый голос, нетерпение, проскальзывающее в каждом действии. — Я принимаю вас просто из вежливости, позаир. Ныне вы всего лишь отстраненный от должности бывший судья. Если бы дело обстояло именно так, я бы не позволил себе вас беспокоить. Верховный страж поднял голову. — То есть как? — Вот документ, подписанный старшим судьей царского портика. С налоговой службой все улажено. Он даже исчел, что мой бык тучнее, чем следует, и предоставил мне льготы по налогам на будущий год. — Как это вам удалось? Я был бы вам очень благодарен, если бы вы, как можно скорее, сняли печати с моей двери. — Ох, разумеется, мой дорогой судья, разумеется. Знаете, я всячески старался вас защитить в этой прискорбной истории. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Наше дальнейшее сотрудничество может стать необычайно плодотворным. Одна маленькая подробность. С хищением зерна все улажено, я в курсе дела. Но вы узнали обо всем раньше меня. Успокоившись и вернувшись к исполнению своих обязанностей, Позаир сел на быстроходное судно и направился в Филы. С ним рядом был Кем. Убаюканный качкой Павиан спал, привалившись к бухте пенькового каната. — Вы меня поражаете, — сказал нубийц. — Вы уцелели, попав между молотом и наковальней. Даже самые крепкие люди и тело мается в таких ситуациях. Мне просто повезло. Скорее возникла необходимость. Причем необходимость настолько острая, что перед вами склонились и люди, и обстоятельства. Вы приписываете мне способности, которыми я не обладаю. Двигаясь сверх по течению, он приближался к Нефред. Скоро старший лекарь потребует отчета. Выяснить, что молодая целительница свою деятельность не свернула, столкновение становилось неизбежным. Судно причалило к Фивам. Ближе к вечеру. Судья уселся на берегу, поодаль от прохожих. Солнце спустилось с горизонту, горы на западе прозавели, под печальные звуки флейты возвращались с полей стада. На последнем пароме было всего несколько пассажиров, кем и павиан устроились у заднего борта. Позаир подошел к перевозчику. Его лицо было наполовину скрыто стромодным париком. — Двигайтесь помедленнее, — попросил судья. Перевозчик не поднимал головы от весла. — Нам надо поговорить, — Здесь вы в безопасности, отвечайте, не глядя на меня. Какое дело? Кому до перевозчика? Каждый торопится попасть на другой берег. Люди беседуют, мечтают, на паромщик никто и не взглянет. Он довольствовался малым, жил особняком, не смешиваясь с населением. Вы пятый ветеран, единственный выживший из почетной стражи сфинкса. Перевозчик не стал возражать. Я судья позаир. Я желаю знать правду. Четверо ваших товарищей погибли, вероятно, были убиты. Поэтому вы скрываетесь. За всем этим могут стоять только очень серьезные причины. Чем вы докажете, что говорите правду? Если бы хотел вас уничтожить, вас бы уже не было, поверьте. Да, вам легко. Забудьте об этом. Вам довелось стать свидетелем чудовищного происшествия, верно? Да. Нас было пятеро. Пять ветеранов. Мы охраняли сфинкса по ночам. задача, не связанные с риском, чисто почетная, чтобы дождаться пенсии. Мы с одним товарищем сидели с внешней стороны ограды, которой обнесена статуя. Как обычно, мы заснули, он услышал шум и проснулся. Я хотел спать, пытался его успокоить, но он разволновался, стал настаивать. Мы пошли посмотреть, в чем дело, перелезли через ограду и обнаружили тело одного из наших с правой стороны от сфинкса и второго с левой. Он прервался, ему было трудно говорить. А потом стоны. Они меня до сих пор преследуют. Между лапами сфинкса умирал начальник стражи, и изо рта у него шла кровь. Он с трудом выговаривал слова. Что он сказал? На него напали. Он защищался. Кто напал? Обнаженная женщина, несколько мужчин. Чужая речь в ночи — это были его последние слова. Мы с товарищами перепугались». Зачем такая жестокость? Следует ли звать стражу, охраняющую большую пирамиду? Мой напарник решил, что не надо. уверены, что это сулит нам неприятности. Того, гляди, нас же еще и обвинят. Трое ветеранов погибли. Лучше молчать. Сделать вид, что мы ничего не видели и не слышали. Мы вернулись на свой пост. Когда рано утром нам на смену пришла дневная стража, она обнаружила тела. Мы прикинулись потрясенными. Какие последовали меры? Никаких. Нас отправили на пенсию в наши родные селения. Мой товарищ стал пекарем. Я собирался чинить колесницы. Его убийство заставило меня скрываться. Убийство? Он был необычайно осторожен, особенно с огнем. Я абсолютно уверен, что его подтолкнули. Трагедия сфинкса преследует нас. Мы представляем опасность. Кто-то убежден, что мы слишком много знаем. Кто у вас допрашивал в Гизе? — Какой-то старший офицер, полководец ОШР, с вами не говорил? — Нет. — Ваше свидетельство сыграет на суде решающую роль. — На каком суде? — Полководец утвердил документ, согласно которому вы и четверо ваших товарищей погибли в результате несчастного случая. — Ну и хорошо. Значит, меня больше нет. — Если вас нашел я, значит, найдут другие. — Выступите свидетелем. И снова будете свободны. Паром подходил к берегу. — Я... я не знаю. Оставьте меня в покое. Это единственный выход. Вы должны сделать это в памяти ваших товарищах и ради себя самого. Завтра утром на первом пароме я вам дам ответ. Перевозчик выбрался на берег и привязал веревку к колышку. Позаир, Кем, Павиан пошли прочь. Охраняйте этого человека всю ночь, а вы... Я пойду переночую в ближайшей деревне, вернусь на рассвете. Кем колебался? Полученный приказ ему не нравился. Если переводчик что-то рассказал Позаиру, значит, судья в опасности. Он не мог обеспечить безопасность обоих. Кем выбрал позаир. Поглотитель теней наблюдал за тем, как паром пересек реку в лучах заходящего солнца. но убийц повиан сзади, судья рядом с перевозчиком. Странно. Стой бок, о бок они оба, смотрели на противоположный берег. Между тем пассажиров было мало, каждый занимался своими делами. Это почему вдруг такое сближение? Не потому ли, что надо поговорить? Перевозчик! Единственный вид деятельности, когда ты все время на виду, и абсолютно непримятен. Поглотитель теней бросился в воду и переплыл Нил. Добравшись до противоположного берега, он долго сидел в тростниковых зарослях и наблюдал за окрестностями. Перевозчик спал в своей деревянной хижине, никем и ни повиана поблизости видно не было. Он выждал еще немного, удостоверился, что хижину никто не охраняет, быстро пробравшись внутрь, он накинул кожаный шнурок на шею спящему, и тот резко проснулся. Если и дернешься, ты мертвец. Сопротивляться перевозчику было не по силам. Он поднял правую руку в знак покорности. Поглотитель теней ослабил хватку. — Кто ты? — Перевозчик. — Еще раз селжешь, и я придушу тебя. — Ты ветеран? — Да. — К какому войску приписан? — К азиатскому. — Последнее назначение? — Почетная стража сфинкса. — Почему ты скрываешься? — Я боюсь. — Кого? — Я не знаю. — В чем твоя тайна? — Ни в чем... Шнурок сдавил плоть. Нападение в Гизе, побоище, на сфинкса напали мои товарищи, погибли. Кто напал? Я ничего не видел. Судья задавал тебе вопросы? Да, какие? Те же, что и вы. Что то отвечал? Он пригрозил мне судом, но я ничего не сказал. Я не хочу неприятностей с правосудием. Что ты ему рассказал? Что я перевозчик, а не ветеран. Превосходно. Он убрал шнурок, пока ветеран с облегчением ощупывал больную шею, поглотитель тени оглушил его ударом кулака в висок. Потом вытащил тело из хижины, подтащил к реке и держал голову перевозчика под водой на протяжении нескольких долгих минут, а затем спустил труп в воду рядом с паромом. «Ну, просто! Утонул человек, и все!» Нефред готовила снадобье для Сабабу. Поскольку проститутка относилась к лечению серьезно, болезнь понемногу отступала. Сабабу ощущала новый прилив сил. Острые приступы артрита больше ее не мучили, и она и спросила у своего лекаря позволение заниматься любовью с привратником из пивного дома, молодым, пышущим здоровьем-нубийцем. — Можно вас побеспокоить? — спросил позаир. Я как раз закончила работу. Лицо нефрета сунулось. Вы слишком много работаете. Это всего лишь небольшая усталость. Что-нибудь слышно о небомоне? Нет, он не проявлялся. Просто затишье. Боюсь, что да. Как ваше расследование? Продвигается вперед огромными шагами, хотя и был отстранен от должности старшим судьей царского портика. Расскажите мне. Он поведал ей о своих невзгодах, пока намыла руки. Вы окружены друзьями, наш учитель Беронир, Сути, Белтран. Вам сильно повезло. А вам, наверное, одиноко. Жители селения облегчают мою работу, но мне не с кем посоветоваться, иногда это тяжело. Они уселись на циновку лицом к Пальмовой роще. Вы, кажется, взволнованы. Я только что нашел главного свидетеля. Вы первые, кому я об этом говорю. Нефред не отвела глаза. В ее взгляде он прочитал внимание, а, может быть, даже тепло. Вам ведь могут помешать двигаться дальше. Неважно, я верю в правосудие так же, как вы в медицину. Их плечи соприкоснулись. Позаир замер и затаил дыхание. Словно, не заметив случайного касания, Нефред не отстранилась. Вы готовы пожертвовать жизнью ради истины? Если потребуется, да, без колебаний. А обо мне вы все еще думаете постоянно? Его ладонь коснулась руки нефрета, и тихо, едва ощутимо легла на нее. Когда я устаю, я думаю о вас. Что бы ни случилось, вы кажетесь неизгибаемым и неуклонно идете вперед по избранному пути. Это только видимость. Меня часто одолевают сомнения. Суть и винит меня в наивности. Для него главное приключение. Как только возникает угроза погрязнуть в рутинных привычках, он готов на любое безумство. А вы тоже боитесь привычек. Они мне только помогают. Вы верите, что чувство может длиться долгие годы? Всю жизнь, если это не просто чувство. «Если ты вкладываешь в это все свое существо, если уверен, что знаешь, что такое блаженство, если душа твоя причастна свету восходов и закатов, любовь, способная угаснуть, это только сиюминутная победа, завоевание!» Она склонила голову ему на плечо, ее волосы нежно коснулись его щеки. «Вы обладаете странной силой, позаир. Это был всего лишь сон. мимолетный, словно светлячок в фиванской ночи. Но назарил его жизнь. Ночь он провел без сна в пальмовой рощи, лежа на спине и уставившись на звезды. Он старался удержать ощущение того мига, когда нефред расслабилась, прежде чем отправить его в освояси и закрыть за ним день. Значило лето, что она испытывает к нему какую-то нежность или же, сказалось, обычной усталость. При мысли, что она принимает его присутствие и его любовь, пусть даже не разделяя его страсти, он ощущал себя легким, как весеннее облачко, и могучим, как начинающий с разлив. В нескольких шагах грыз финики и сплевывал косточки павиан. — Ты здесь? Ну...» — но у него за спиной послышался голос Кема. — Я решил позаботиться о вашей безопасности. — реке. — Быстро! К реке! — занимался рассвет. На берегу собралась толпа. — Раступитесь! — приказал Пазаир. — Какой-то рыбак выловил тело перевозчика ниже по течению. — Может, он не умел плавать? Наверное, поскользнулся. Не обращая внимания на комментарии, судья смотрел тело. — Это убийство! — заявил он. — На шее следы от шнура. На правом виске след от сильного удара кулаком. Он был задушен и оглушен, прежде чем утонул.